Шла постоянная тренировка воображения, логики в мыслях и поступках. Посевина учили запоминать лица и одежды, повадки и характеры, имена и даты, события и цитаты древних авторов. Посевина терзали бессонницы, ему не давали есть. Голодный он с утра до ночи перегружал тяжкие камни с места на место. При этом его утешали суровые наставники-менторы. «Помни, чем лучше, тем хуже». И чем хуже для всех, тем лучше для нас. Не бойся смерти, она ведь неизбежна. Но будь спокоен. Ведя с человеком беседу, не поднимай глаз выше его подбородка. Даже услышав выстрелы с пушки, поворачивай голову с величавым достоинством. В этом проклятом мире ты всегда будешь прав, а другие останутся всегда виноваты. По свидетельству его биографов, Антонио посевино обладал очаровательной внешностью, его организм не ведал усталости. Он мог обходиться без еды и даже без сна в долгой дороге, а по ночам писал, чтобы на рассвете продолжить свой путь. С каждого своего письма он привык снимать копию. Ему исполнилось 25 лет, когда его приняли в общество Иисуса. Посевина воспринял как должное, прочтенные ему слова пророчества от Исаи, которые и езуиты относили лично к себе. Цари и царицы будут кланяться тебе до земли и будут облизывать прак ног твоих. Будешь насыщаться молоком народов земных, и груди царские сосать станешь, и люди твои наследуют землю, яко состояние твое. Посевина готовили для заговоров и пропаганды. Ему внушали, что пропаганда никогда не ведется снизу, только с высоты престолов. Иезуиту нет дела до того, что думают народы. Они обязаны управлять народами через волю монархов. А когда вы не можете действовать, наблюдайте. Наблюдая, вмешиваться ли мне в события, затем мы и созданы, чтобы с престолов королей, униженных нами, унизить народы. И только одни мы будем возвышены над миром. Презирайте врагов, способные отражать нападение мечом враги бессильные и жалки перед клеветой и сплетнями. Антонио был порождением своей эпохи, прекрасный и в то же время страшный. Европа еще не выбралась из потемок Средневековья, когда Италия осветилась блеском возрождения. Германия уже преподнесла миру образцы реформации, а со стороны Испании еще клубился дым костров инквизиции. Церковь Рима не знала пощады. Были такие города в Европе, где сжигали на поленницах дров по 10 еретиков ежедневно. В Триире и его окрестностях остались живы только две женщины. Остальные, не выдержав пыток, сознали, что они ведьмы, их, конечно, сожгли. Человеческая жизнь в ту эпоху была слишком коротка, потому люди спешили жить, они рвались в битву, пропадали в таинственных странах, их привлекали авантюры в политике и славная смерть на рыцарских турнирах за перчатку дамы. Реформация породила лютеранство, а протестанты стали главным врагом воинственного католицизма. Испытайте себя в Савойе, было велено по Севину. Испытание прошло блестяще. Город был охвачен враждой, на улицах возникла резня, всюду валялись трупы протестантов, убитых католиками, а все имущество мертвецов по Севину перевел в кассу Ордена Иисуса Сладчайшего. Великолепно одобрили его, а теперь... Теперь пришел черед Франции. Когда в иезуитской коллегии Авиньона появился молодой и красивый богослов, читающий лекции, никто не думал о нем плохо. Даже когда в Тулузе убили пять тысяч гугенотов-протестантов. Студенты не догадывались, что это дело рук их спокойного, вежливого профессора, который со слезами говорил о погибших еретиках. Не знали они того, что по ночам Пасевина работает над планом поголовного уничтожения гугенотов во Франции. Посевина навестилы Париж, где быстро нашел отмычки к сердцу королевы Екатерины Медич. Ночь на 24 августа 1572 года вошла в историю Европы как Варфоломеевская. Всего во Франции было тогда зарезано 300 тысяч гугенотов.